Глава третья. Новые пути. Что сказать? Строительство дороги для местных оказалось настоящим чудом. Когда жители поняли, для чего мы здесь, они устроили нам такие овации, что слышно было даже в рубке. Они так радуются, будто мы... Это не местные жители, дошло до меня. Это беженцы из Арапаха. «Тогда понятно», — кивнул Ратмир. Сам процесс строительства дороги выглядел весьма эффектно. Огромный страж, скользя по перепаханной прерии за джипом на огромной каменной доске, оставлял после себя ровную цельную каменную дорогу. не раскаленную, как можно было бы подумать, а вполне обычной температуры и сразу готовую к использованию. Оказалось, опыт дорожного строительства у Ярика имелся, так что дорога имела и небольшой уклон в сторону, и обочину, и ширину приличную. Скорее всего, он даже успел что-то подсмотреть у местных дорожников, которые тоже, побросав измерительные инструменты, стояли разинув фурты. Скорость передвижения оказалась не очень большой, но только из-за того, что джип Николая просто не мог двигаться быстрее. Посторонился бы он, что ли. Пущай позади нас едет. Что я по прямой без няньки пройти не смогу! проворчал Ярик. И то верно, согласился я. Мы поменялись с Николаем местами, и дело пошло гораздо быстрее. Теперь инженер едва поспевал за нами. На то, чтобы дойти до пересечения с кольцевой, восстановить разрушенный участок и сделать на пересечении полноценную развязку, только одноуровневую, с кольцевым движением в центре, у Ярика ушло часа два. И после этого мы направились в сторону Рапаха. Через ров перемахнули, почти не притормаживая. Оглянувшись назад сквозь тени, я понял, что Ярик сделал что-то вроде арочной конструкции через сам ров, а после него дорога плавно опустилась до уровня земли. «Это просто чудо!» — вопил в трубку Николай. «Я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то работал настолько эффективно!» «Снято!» — прозвучал в шлемофоне веселый голос Ани. «Ты откуда здесь?» — ответил я тоже по рации. «Габи сказала, куда и зачем вы отправились, и я решила, что это будет отличный материал, но не стала вас отвлекать. Вы очень уж увлеклись работой». «А где ты вообще?» Я посмотрел вокруг астральным зрением и увидел Аню вместе с еще одной золотой звездочкой. «А, вижу! Вон мы, Вместе с Ри!» «Можно!» В этот момент со стороны портала раздался знакомый голос. В рубку зашел боец, в такой же, как у нас всех, черной броне, только без опознавательных знаков. «Вот только меня-то не обманешь!» Я и по голосу сразу понял, кто это, несмотря на закрытый наглухо шлем, и астральным зрением подтвердил. К нам зашел в гости сам император Голицын. «Проходите, конечно, Ваше Величество». Я встал, чтобы поздороваться. «Решили все осмотреть своими глазами?» «Лучше один раз увидеть», — кивнул император. «Там у вас папа». Аню я забыл отключить, и она услышала мой разговор с ее отцом. «Да, так и есть», — ответил я и отрубил канал. «Ваше Величество, позвольте представить. Лекса — одна из выживших беженцев. и Ратмир, мой наставник, а ныне глава гвардии Черновых и начальник штаба во время различных операций. «Приятно познакомиться», — кивнул Голицын. «Но учтите, меня здесь не было...» «Конечно, Ваше Величество», — коротко поклонился Ратмир. «В этом мире у меня нет даже знакомых», — улыбнулась Лекса. «Так что мне просто некому выдавать секреты». «А в других мирах...» Сходу ухватился за оговорку император. «Есть одна вредная богиня», — Лекса кивнула. «Но при всем уважении вряд ли ей есть дело до того, кто в этом мире куда путешествует». «Хм...» Голицын не нашел, что ответить и повернулся ко мне. «Я чувствую мощнейшие потоки магии. Это страшно так работает. Ярик сейчас дорогу строит». Я повел рукой в сторону окна. о о, -о. — воскликнул император, а потом понял, что это просто пейзаж за окном однообразный. А так-то мы движемся с весьма приличной скоростью, и добавил. — Угу. Ярик, без меня справишься? — уточнил я на всякий случай. — А справляюся! Не впервой! — прогудел Ярозавр. — Челом бью гостю дорогому, пусть и не представлен пока. — Моя ошибка, — признал я и похлопал рукой по стене рубки. «Это Ярозавр для своих Ярик». «Он что, разговаривает?» заморгал глазами Голицын. «Ярозавр — дух древнего ящера, по моей просьбе вселившийся в стража», — пояснил я. Голицын задумчиво посмотрел на меня, на Лексу, в окно, положил руку на ножны с мечом на поясе. Ножны-то другие, и рукоять заменили. А вот клинок я могу узнать, и не видя глазами». Тот самый, который мы с Ариэль изготовили. С душой Аликорна. «Устроишь экскурсию?» — наконец спросил он. «Конечно, Ваше Величество!» — кивнул я и подал ему руку. «Прошу». Мы провалились в тени, мягко спрыгнув на новенькую каменную дорогу. Машина с дорожным инженером промчалась чуть в стороне, и я вытащил на обратно в наш привычный слой реальности. «Тени!» — удивился император. «Не хотел тормозить строительство дороги», — пояснил я. «И прошу, наденьте это». Я подал Голицыну серебряный браслет с ёжиком. «Это тот самый артефакт?» — сразу понял он. «Вот что значит маг вне категории. Не только сила, но и способность чувствовать». «Да», — подтвердил я. «Такой же спас Аню при нападении клана теней. Возвращать не надо». «Это весьма ценный подарок», — заметил Голицын. «Помню, Фирсов писал в отчете. Какой-то ограниченный ресурс». «Можно и так сказать», — согласился я. «Как вы относитесь к полету на драконе?» «Главное, чтобы об этом не узнал Джао», — расхохотался император. «Аня он такое еще простит, но мне вряд ли». Как раз в этот момент с неба опустились Рис Аней. Принцесса, соскочив со спины драконицы, тут же кинулась обнимать отца. Привет, дочки, привет. Ариксарис рад знакомству вживую, кивнул Голицын крылатый. Вскоре подлетели Мальфир с лавой, и мы отправились на экскурсию. Мальфир, хоть и со скрипом, но согласился прокатить императора, когда узнал, что тот владыка страны, где теперь будет жить его внучка. В решение позволить обычному человеку. Не охотнику сидеть у себя на спине далось дракону непросто. Но и сам Голицын повел себя предельно почтительно. Поговорить с Мальфиром, как сри, император не мог, разве что с помощью переводчика, но поклон сделал свое дело. Мальфир в ответ тоже склонил голову, и я решил, что для первого знакомства достаточно. Мы облетели всю округу. Голицын воочию увидел заваленные тушами дохлых монстров бескрайние просторы. Дорогу смерти, главное направление удара и огромное пространство выжженной земли, где почти не было трупов, зато тут и там белели кости. «Ну и побоище!» — восхитился император, когда наша экскурсия закончилась возле дома Габи. «Народу, конечно, тоже знатно досталось». Тут из дома вышли Габи, с Изель, и направились было к машине, но, завидев нас, сменили направление. «Ну, Артем, очень удачно. У тебя же ключей нет от дома». Габи полезла в сумочку. «Мне они не нужны, не переживай», — отмахнулся я. «Куда вы сейчас?» «Поехали смотреть, что там со зданием мэрии. Жихарев сказал, что там проведут субботник. выговорила она русское слово по слогам. А, ага, старинная русская традиция», — усмехнулся я. Голицын не снимал шлема, и его не то что нельзя было узнать. Скорее, сложно было заподозрить присутствие. И так как указаний он никаких не давал, я и не торопился его присутствие девуалировать. С этим он прекрасно справился сам. Оглянувшись, чтобы убедиться в отсутствии людей поблизости, Дмитрий Михайлович снял шлем. «Ваше величество, какой сюрприз!» Габи его сразу узнала и присела в реверансе. Изель же, само собой, только глазами захлопала. «Не стоит!» — Голицын остановился все эти приседания взмахом руки. «О моем присутствии в Варапаха никто не должен знать. Я здесь ненадолго. Просто посмотреть все своими глазами. Хочу сказать Габериана, что вы определенно на своем месте». «Благодарю». Зардевшаяся Габи почтительно склонила голову. «Вас ждут дела», — он кивнул на машину. «Не хочу задерживать». «Да, конечно». Мэр еще раз чуть поклонилась. «Благодарю еще раз за высокую оценку». «Изи, пошли!» Последнее она добавила уже свистящим шепотом, сопроводив тычком в бок подруги. «Побольше бы нам таких мэров», — добавил Голицын, когда девушки отошли подальше. Не каждый руководитель кинется спасать людей, рискуя своей жизнью. Про готовность взойти на алтарь я и вовсе молчу. Да уж, за Рапаха можно не беспокоиться. Осталось разобраться с Японией. «Предлагаю пройти в дом», — предложил я. «Это точно удобно». «Формально это мой дом», — хмыкнул я. «Арендован на мое имя, оплачиваю тоже я. Своего жилья у госпожи мэра нет». Я скользнул в дом тенями и открыл входную дверь изнутри. «Кому рассказать, что император участвует в проникновении в жилье со взломом?» — расхохотался Голицын, но в дом прошел. «Кипяток уже остыл. Даже кофе не попить». Аня проверила термопот и заглянула в холодильник. «Шашлык тоже доели». «Зато есть хорошее вино, да и несколько порций свежего горячего шашлыка я вчера прихватил». И я жестом фокусника достал все из криптора. По гостиной поплыл чарующий аромат свежайшего, только что с огня шашлыка. «О, я сейчас!» Аня метнулась обратно на кухню и вернулась с бокалами и салфеткой. «Вроде чистые, только чуть-чуть запылились». Голицын, усевшись в кресло и перекинув ногу на ногу, как-то очень подозрительно наблюдал за нашими действиями. Ничего не говорил, только улыбался. «А по поводу Японии, Ваше Величество», — продолжил я разговор, разливая вино, — «может просто выдернуть Мусасимару и привести в Москву на переговоры?» «Это ничего не даст», — покачал головой Голицын. В случае тяжелой болезни, смерти императора или любых других обстоятельств, когда он не может выполнять свои обязанности». Управление страной переходит к совету министров. Они просто посадят на трон наследника. Знаю наверняка, потому что у нас так же». «Хорошая мера», — одобрительно кивнул я и подал бокал. «Вино из запасов предателя Люберецкого, можно сказать, трофейное». «Покойного предателя Люберецкого», — уточнил император. «Испортил мне вечную казнь, сволочь». Повесился в камере. Он отхлебнул из бокала. А вот вино, что надо. А что с его семьей? Поинтересовался я. Старшие, кто был в курсе, казнены за измену родине, само собой. То не знал и не участвовал. но ну и несовершеннолетние на свободе. Мы же не звери. Жилье есть, работа тоже имеется. Дети учатся. Телефоны только на прослушке. Но это стандартная мера. — А ты почему интересуешься? — Просто никогда не сталкивался, как это происходит. А доставить их в Москву все-таки мне выпало, — я развел руками. — Понятно, — усмехнулся Голицын. — Можешь успокоить свою совесть. С бывшими Люберецкими, кто в мятеже замешан, не был, все в порядке. — Пап, но ведь надо же что-то с Муссимару делать. — Аня вернула разговор в прежнее русло. «Нельзя же все оставлять как есть и ждать, что оно само как-то». «Военные готовят планы возвращения земель», — кивнул Голицын. «Оставлять как есть точно никто не собирается. Вот только там наши же люди и примерно столько же японцев. Очень уж там все перемешалось. А началось все еще во времена моего деда, который с дедом нынешнего Муса Симару очень дружен был, и японцев переселяться сам звал. А вот мой отец идею массового переселения не поддержал, скажем так. Похоже, тогда японцы на нас и обиделись. «Не все», — вспомнил я. Род Токонахана был уничтожен нынешним императором как раз из-за того, что они не поддержали идею захвата Дальнего Востока. Махира случайно в живых осталась. «Так она да!» — Голицын прикрыл глаза. «Помню их. Отважные войны и мудрые политики. Род, кстати, древнее самих Мусасимару. Будь они императорами, у нас с Японией проблем бы не было». «Так может устроить небольшой переворот?» — я посмотрел на Голицыну-младшую. «Маня вон уже начала Махира прикармливать». Это ведь ее идея была японку с собой взять тогда для уничтожения Вормекса. Теперь Махера, наверное, национальная героиня?» «Это была очень хорошая идея, дочка», — похвалил Аню отец. «Насчет героини не все так однозначно. Да, народ помнит, но в СМИ ее как будто не существует. Насколько я знаю, отстранена от командования за неподчинение приказу». но это не точная информация». «Так что насчет переворота?» — напомнил я. «Как ты себе это представляешь?» — усмехнулся Голицын, откусывая кусок шашлыка. м м, -м отличное мясо!» — запив его вином, он продолжил. «У Махира нет веса в политических кругах. Народ ее, возможно, и любит, но что толку? Решает-то не народ, сам понимаешь». «Да и с ее ослиным упрямством и самурайскими принципами совсем не факт, что она сама согласится в этом участвовать», — вздохнул я. «Да-да», — закивала Аня. «Помнишь, она говорила, что Масусимару пошел против чести и нарушил кодекс самурая этим своим захватом земли, а все равно...» «Бусидо», — Голицын задумался. «А ведь и правда они его нарушили, воспользовались доверием». Обманом проникли на территорию, напали без объявления войны. Это не военная хитрость. Это недостойный истинного самурая обман. Хотя император стоит выше самурайского сословия и формально кодексом Бусидо не связан. Но им связаны те, чьи голоса будут иметь значение, — парировала Аня. И Если эту тему хорошенько раскачать, а еще поднять престиж Махира, и с ней самой хорошенько поработать, чтобы глупости всякие из головы выбить, — добавил я. Допустим, — Голицын неторопливо отпил вино из бокала. Хотите, значит, информационную войну устроить? Лично я хочу пап, разломы и чтобы поменьше политики, — хмыкнул я. Но вы говорите, просто грохнуть Мусасимару нельзя. А на дуэль вызвать хотя бы можно? На дуэль можно, — уверенно ответила Аня. но от тебя он вызов не примет, а отец этого делать не станет. «Мусасимару не из тех, кто играет честно», улыбнувшись, пояснил Голицын. «Поэтому ставить судьбу двух пятых территории страны на исход единственного поединка — плохая затея. Если уж на то пошло, то идея с информационной войной мне нравится гораздо больше». «Я через блог могу про Мусасимару и Бусидо идеи проталкивать, Аня подняла руку, как в школе. А я могу вытащить Махира на переговоры, предложил я. Сами с ней переговорите и решить можно ли делать на нее ставку. Хм. Голицын посмотрел на дочь, на меня. Предположим, да ну что с престижем Махира? И самой слово точно никто не даст. Значит, кто-то должен сделать это за нее, пожала плечами Аня. Найти нужных людей среди самих японцев и подсказать им, что и как говорить. Это уже по ведомству Розмовского. «Что ж, звучит как план, и это точно лучше, чем пройтись по Дальнему Востоку огнем и мечом». Император поднялся с кресла. «Отличное вино, Артём, и шашлык выше всяких похвал. Мы тут, вижу, отлично сработались. А мне пора в Кремль. Обсужу ваши идеи с советом».